вот и что мне с ней делать усталый тупняк в холодном салоне машины становился регулярным ритуалом. я опялился перед собой сжимая пальцы на руле надо было куда то ехать, но смертельно не хотелось меня тянуло назад воспользоваться ее предложением отоспаться в ее постели потом утащить к себе и забыться. Только попробовать прикрутить страсть хоть немного, чтобы Марина не смотрела так испуганно на меня с утра. Но она просила время, а такие как я его никогда не дают. Ладно, не все мы такие, есть исключение, но быть исключением это как тащить крест на голгофу. Я усмехнулся и завел двигатель, хуже мне уже вряд ли будет нет. «Будет обязательно. Но это просто еще один гвоздь в теле, не более». Горло дрогнуло от жалкого скулежа. «Да ладно тебе!» — выкрутил я руль и нажал на газ. «Радуйся, тебя не выгнали с концами и даже ждут сегодня обратно». А вот тут уже ребра задрожали от вибраций рычания. «Да-да, суровый волчара, кто ж спорит?» стукнешь лапы по столу обязательно только где нибудь подальше от самки в своем доме за городом чтобы никто не видел с полиной у меня было все почти по человечески знакомство свидание да это тоже все непросто дается но награда в конце пути стоит того с мариной все наоборот метка облегчила ее принятие, но и только важные вопросы на этом не кончатся она не искала себе серьезных отношений никому не доверяет кусается и шипит на каждую попытку погладить а я бью по рукам чтобы оставить себе место для шага назад дерьмово никогда еще стены здания суда не казались тюрьмой может марина права и мне стоит взять отпуск раньше вся эта игра со смертью хорошо отвлекала теперь казалось настолько неподходящей что я физически чувствовал как ломит тело от желания сбежать отсюда демьян почуев меня в приемной вышел навстречу зайдешь ко мне глянул на меня с непонятным энтузиазмом куда ж я денусь только эмоции недовольства от него скрыть не удалось что такое насторожился он когда я уселся в кресло напротив его стола устал прости но отпуск предложить не могу слишком много работы ну понятно усмехнулся я могу идти слушай понизил он голос тут тобой активно начали интересоваться из контроля чем конкретно ну я вообще то тебя вытащил из всего того что ты заварил не очень чисто к слову хмурился он так и будут приглашения на беседы отказывайся Они вызывать не могут без основания. Ты же сказал, что не очень чисто. Это моя проблема. Я выкручусь. Если будут тебя цеплять, сразу пиши мне, понял? Понял. Что с моей женщиной? Почему тянут заключением по её делу? Ничего себе тянут, усмехнулся Демьян, откидываясь на спинку стула. Ты там у себя в следственном привык быстро делами ворочать. Тут так не бывает. Тем более в вашем случае. я делаю все что могу не волнуйся вытащим мое ее просто надо набраться терпения излишне давить не стоит все это не нравилось то что перешел под контроль демьяна и будто остался ему что то должен особенно теперь еще и высшие на мою душу нарисовались и отпуск мне тоже не светит я никогда так не влипал с высшими проблем у меня не было но демьян может оказаться прав такое нарушение должностных инструкций может привлечь внимание ведьмаков наверное лучше залечь на дно и не отсвечивать ладно у тебя все а вот тут произошло странное его зверь вдруг уши прижал на миг но тут же недовольно встряхнулся и поднялся вместе с демьяном на задней лапы нависнув надо мной только подавить так и не смог и я же не делал ничего только взглядом проследил за ним тахир недовольно прорычал демьян научись подчиняться начальству может у себя ты там был ведущим спецом, но здесь мне важно чтобы соблюдалась иерархия это все конечно позабавило медведь которому нужно словами обозначать свой авторитет только больше терял в глазах моего зверя и знал об этом. «Где я тебе демонстрировал неподчинение?» Спокойно поинтересовался я, устал, откинувшись на спинку кресла. Говорить было бесполезно, и мы оба это понимали. Но в дурачка сейчас сыграть правильнее. «Демьян, я сижу перед тобой и не дергаюсь. Я не спал нормально две недели, у меня вообще нет сил, чтобы тебе перечить. Даже в мыслях не было». и это только усугубило ситуацию еле живой волк запихнул авторитет медведи ему под хвост и непринужденно там провернул забавно но мне плевать иди давай в отпуск недовольно рыкнул он пытаясь держать морду уговорил вот так бы и сразу обернулся я от двери скорчив усталую физиономию. «Заставил валяться у тебя тут на пузе. Ему сейчас будет лучше, если я исчезну с глаз. Залезать в свое самолюбие». «Иди!» — снисходительно проворчал он. «Так даже лучше пересидеть пару дней. Если будут новости, я тебя найду». Я кивнул, опасаясь вообще что-то думать в его присутствии. «А то Мишка его еще и обгадится от страха». Из здания я выходил в необоснованно приподнятом настроении. Радоваться было нечему, но зверь нашел повод довольно скалиться. Конечно, ситуация с Демьяном из ряда вон. Волки обычно не подавляют медведей. И надо бы хорошо подумать, что это значит. У Демьяна из-за меня проблемы? Может, я сильно его подставил всем этим? Зачем он взял меня к себе в подчинённые? не такие уж мы и друзья чтобы рисковать своей репутацией а может не в этом дело но мысли не мешали на этот раз и пялиться перед собой за рулем я не стал машина еще не остыла даже и я выехал на дорогу марина ничего не попросила но я все равно заскочил в супермаркет хотелось человеческого время препровождения с мариной не выйдет но попробовать можно уже стоя на кассе я задержался взглядом на собачонки на поводке вид у нее был такой несчастный что меня оглушил от яркого образа возникшего в голове по венам медленно пополз адреналин картинка нарисовалась так ярко что аж в горле пересохло от предвкушения почему то подумалось что воплотим мы эту терапию с мариной быстрее чем мне хотелось бы она обязательно даст повод